Доводы разума и логики только ожесточали их. Они не были ни достаточно не ни предусмотрительны. Жизнь в эмиграции приводила их в отчаяние. Раскол среди членов Центрального комитета Союза становился неотвратимым, осложняя без того трудные дни изгнанников. Конрад Шрам пришел к Марксу, чтобы затем вместе с ним идти на заседание. Ничто в Конраде Шрамме не напоминало купца. Он скорее походил на романтического поэта. Худое лицо его было обрамлено вьющимися бакенбардами, и глаза, очень ясные и блестящие, смотрели дерзко и мечтательно. Вспыльчивый, прямолинейный, подверженный смене настроений, он был страстно предан идее коммунизма и самому Марксу. Жени и дети любили Шрама, радовались его посещениям. В их квартирке молодой человек чувствовал себя непринужденно и легко. Карл встречал его обычно шутливым приветствием. Салют, юный романтик коммунизма! На заседании Центрального комитета в сентябре 1850 года явились девять человек, в том числе Энгельс, Шрам, Генрих Бауэр, Экариус из группы меньшинства Виллих, Шаппер и Лемон. Наркса заговорил первым. Он вскрыл истинную причину разногласий, показал, что они возникли не на личной почве, а носят глубоко принципиальный характер. «Мои мотивы, сдерживая возрастающее возбуждение», продолжал говорить Маркс. «Следующее. На место универсальных воззрений манифеста ставится немецкое национальное воззрение, льстящее национальному чувству немецких ремесленников. Вместо материалистического воззрения манифеста выдвигается идеалистическое. Вместо действительных отношений к главному революции изображается воля. В то время как мы говорим рабочим, вам, может быть, придется пережить 15, 20, 50 лет гражданской войны для того, чтобы изменить существующие условия и чтобы сделать самих себя способными к господству. Им вместо этого говорят, мы должны тотчас достигнуть власти или же мы можем лечь спать. Подобно тому, как лжедемократы употребляют слово «народ», так употребляется ныне слово «пролетариат», как пустая фраза. Чтобы притворить эту фразу в жизнь, Пришлось бы объявить всех мелких буржуа пролетариями, то есть представлять мелких буржуа, а не пролетариев. На место действительного революционного развития пришлось бы поставить революционную фразу. «Вы не станете отрицать, Маркс, что без воли нет победы?» «Спросите любого военачальника. Все право так просто. Надо разойтись, нам не по пути!» — крикнул Виллих. Маркс посмотрел на него уничтожающим взглядом, И продолжал, повернувшись к Шаперу, который ерзал на стуле и лихорадочно записывал что-то. Эта дискуссия, наконец, показала, какие принципиальные разногласия составляют подоплеку личных раздоров, и теперь уже пришло время принять меры. Не отвечая Виллиху, говорил далее Маркс. Именно эти противоположные утверждения стали боевыми лозунгами обеих фракций. Некоторые члены Союза называли защитников манифеста реакционерами, пытаясь таким путем сделать их непопулярными что, впрочем, им совершенно безразлично, ибо они не стремятся к популярности. Однако ясно, само собой, что оставаться вместе было бы просто вредной тратой времени. Шаппер часто говорил о разрыве. Что же, я отношусь к разрыву серьезно. Я думаю, что нашел путь, на котором мы разойдемся, не вызывая раскола партии. Ну, а если мы думаем по-иному? Как это называется? Изменой рабочему делу или борьбой за него? Мы не боимся раскола прорычал Шаптер. «Призываю вас к порядку!» властно вмешался председатель и поднял маленький колокольчик. Морщинка на переносице Маркса углубилась, черные с проседью волосы растрепались. В это время заговорил Шаптер. От волнения он побледнел и непрерывно вытирал потный лоб фуляровым платком. «Я полагаю, что новая революция выдвинет новых смелых людей». Я высказал подвергшийся здесь нападкам взгляд потому что с энтузиазмом отношусь к этому. Речь идет о том, мы ли сами начнем рубить головы, или нам будут рубить головы. Во Франции, а тем самым и в Германии, настает черед рабочих. Не будь этого, я, конечно, отправился бы на покой, и тогда у меня было бы иное материальное положение. Я фанатический сторонник немедленного выступления, но большинство Центрального комитета хочет противоположного. «Что ж, если вы больше не хотите иметь с нами дело, тогда расстанемся. В предстоящей революции меня наверняка гильотинируют, но я, невзирая ни на что, поеду в Германию».